А29 прибыли на место встречи с А25 вовремя, но связаться с А25 не получалось. Они еще не знали, что байта А25 больше нет. Связь же с базой требовала большей мощности передатчиков и сильно увеличивала вероятность пеленга, поэтому решили просто ждать, выключив камеры. Заняв позицию, они стали ждать появления сталкера. И он появился гораздо раньше расчетного времени и совсем не в том месте, откуда ждали. Его заметили, когда он уже миновал холм и скрылся за ним, показав лишь спину. Бойцы бросились в погоню, рассчитывая нагнать беглеца минут через десять. но не через десять, ни через пятнадцать Не через полчаса его не нашли. Они связались со мной и узнали о судьбе постигшей А25. Запросив разрешение обследовать деревеньку, расположенную слева от предполагаемого маршрута сталкера, получили отказ и приказ ждать подкрепления. Охота на чужака затягивалась и уже обошлась слишком дорого. Также получили приказ включить камеры на шлемах. Тем временем аналитики просчитали, что Беглец скорее всего в деревне. Деваться ему больше некуда. Байт приблизился к деревне и начал обследовать ее с помощью биноклей и оптических прицелов. Для сканера жизненных форм было слишком большое расстояние. Деревня была безжизненна. Сменив позицию, наблюдатель залез на дерево и слез буквально через пару минут Чернобыльские собаки какого-то сталка жрут за тем домом с северной стороны, ну, за тем с штакетным забором, штук пять, может, шесть, доложил наблюдатель. Сомнений не оставалось. Пытаясь запутать следы, сталкер нарвался на один из сюрпризов зоны, несмотря на такое блестящее начало побега. Доложив на базу, ребята решили подождать своих и поразвлечься отстрелом собак. 5 собак, конечно, не очень много для 8,5, но на сегодня потерь было более чем достаточно. А просто уйти, ребята не захотели. Надо было на ком-то оторваться за понесенные потери. Обследовав окрестности, было выбрано несколько точек ведения огня по собакам. А подходящему с другой стороны байту А32 были скинуты координаты нахождения стаи. Заняв свои позиции и отчетливо видя собак в прицелы, бойцы приготовились к развлечению. Через пару минут в рации прозвучало: "А32 для А29, вышли на указанную позицию. Собак не видим. Просим подтвердить координаты". Еще раз сверившись с картой, проверив наличие собак в бинокль и обшарив глазами окрестности, старший группы А29 увидел визуально группу А32 и сказал в рацию: "Вы что, прислепли? Они прямо по курсу. Вы должны их видеть. Я вас вижу. Вы на огневой линии с целью". Через минуту последовал ответ: "Собак не вижу. Продвигаемся вперед». Прикрывайте. Бойцы А29 прильнули к прицелам и наблюдали, как короткими перебежками А32 приближалась к стае. Собаки же продолжали трапезу, абсолютно не реагируя на уже идущих в открытую людей. И тут практически вся группа А32 начала, что называется, стволы. А старший группы А32 ускорил шаг по направлению к собакам. Его ноги начали исчезать. Так показалось всем, кто был в группе А29. Сначала ступни, потом голени. И вот его уже нет по пояс, но он все так же уверенно идет, да ещё машет им рукой, мол идите сюда. Его верхняя часть тела находилась прямо над собаками. А те продолжали есть, не обращая на это никакого внимания. Наконец, старший сделал какое-то не совсем понятное наблюдавшим движение, и собаки начали сворачиваться и упали. Лишь фрагменты собак было видно на появившихся ногах старшего байта А32. Этот short-филиджианист Прямо в тени дома, с северной стороны, на двух воткнутых в землю лопатах, натянул кусок простыни и направил на нее видеопроектор с записью пиршества собак. Сам проектор был тут же, лежал на кирпичах и был подключен к батарее из щелочных аккумуляторов. Солнце было еще невысоко, а дом давал хорошую тень, и его открытый кинотеатр создавал полный эффект присутствия собак. Группа А29, чувствуя, что её провели вокруг пальца, пошла посмотреть поближе на причину своего обмана. Но ну и, конечно же, придётся послушать издёвки байта А32. Что самое обидное, сталкер просчитал всё: и оптические эффекты, и психологические постэффекты. Никто не удосужился взглянуть на сканер жизненных форм из байта А29. Все были уверены, что это единственный сюрприз. А Байт А32 не мог воспользоваться сканером при входе в деревню. Постоянно разряжающийся в расположенный столб с кусками проводов электро, создавало слишком большие помехи, и координатор спрятал сканер. Байт А32 расположился в тени этого самого дома. Кто-то закурил, приподняв противогаз. Кто-то открывал фляжку с водой. И когда подходящей группе А29 оставалось пройти всего каких-то метра три-четыре, сработала растяжка. Да, обычная растяжка. И звук был обычный. Ударный механизм отщелкнул и выбросил в сторону чеку. А это означало только одно. Через несколько секунд будет взрыв. Все рухнули на землю. Взрыв действительно был, но взорвалась не сама граната, а только взрыватель, который лежал на чём-то металлическом, скорее всего, в пустой бочке. Звонкий грохот разнесся по окрестностям. Спустя секунд пять ребята начали вставать в строй, догадки, что скорее всего это сигналка. Мол, на твою ловушку сталкер клюнули. «Двигать дальше. И в этот самый момент раздался рев. Рев, от которого бегут мурашки по спине. Рев кровососа. Как бы отвечая ему, с другой стороны заревели в ответ. Координаторы групп одновременно уперлись глазами в сканеры жизненных форм, увеличивая масштаб изображения карты деревни и заговорили практически одновременно. Слова были разными. Семь крупных целей движутся прямо на нас, опознаны как кровососы, двое в зоне визуального контакта. Там, И ткнув в сторону соседнего дома дулом пистолет пулемёта, дал короткую очередь первый координатор. Второй просто бросил под ноги сканер и, поднимая к плечу свою FN F2000, сказал: "Вероятность того, что кто-то из нас выживет, равна 20%." Давайте постараемся. И нажал на спуск, целясь в едва заметный силуэт невидимого кровососа, только что перемахнувшего через соседний забор. Он был абсолютно прав. Обладая аналитическим умом, серый мутный уже два года был координатором, и за его байт можно было не волноваться. Он выводил ребят из любых передряг без потерь и был отличным помощником старшему группы. Видимо, задетое самолюбие, визуальный контакт с целью не позволил ему раньше просканировать деревню на наличие жизненных форм. Одна единственная ошибка стоила ему жизни. Но и на краю жизни он остался отличным аналитиком, и он точно просчитал. В живых осталось 20%. Всего 20% от обоих групп три человека, сильно раненых, почти без патронов, но все же живых. Монолитовец снова замолк, достал из внутреннего кармана еще один инъектор и вколол себе содержимое уже в бедро, тем же самым способом, сквозь одежду. Он откинулся на спинку стула, и на свет показался его подбородок. Такая же серая кожа, что и на руках, слева небольшой, уже довольно старый шрам. Едва различимые губы были тонкими, по краям рта небольшие морщинки. Выше уже ничего не было видно, только глаза немного поблескивали каким-то нечеловеческим блеском, поэтому пристально рассматривать незнакомца никто не рискнул. Только бармен для себя отметил, что его гость слишком уж щепетилен. пришел умирать и так тщательно выбрался. Хотя, может, от повышенной радиации в саркофаге волосы у него вообще не росли нигде уж каким-то не очень мужским показался ему подбородок монолитовца. Размышление бармена прервал снова положивший на стол руки и начавший говорить монолитовец. Следующей на подходе была группа А30. Хорошие бойцы, неоднократно принимали участие в стычках с превосходящими силами противника, в основном с военными. Настигли они его возле выхода из рыжего леса. Он через лес пошел, чтобы наши блокпосты обойти. Как он прошел, абсолютно непонятно. Тем не менее, столкнулись они практически лоб в лоб. Наши решили его взять живым. Оставалось только догнать. Расстояние-то метров сто получилось, когда он на них выскочил. Он, конечно же, назад в лес побежал наши за ним. Они на имплантантах могут хоть сутки бежать. Выскочив из-за огромного камня, того самого, что со стороны складов перед входом в лес лежит, ну, он еще фиолетовым лишайником покрыт, увидели гниющую БМП-2. Старший выругался. Он споткнулся о трубу Птурса, которую кто-то с БМПшки снял и прям тут же раскурочил. Причем как-то странно вынули только стартовый модуль, а сам снаряд и трубу бросили. Перепрыгивая через трубу, он наступил на сам снаряд. Тот покатился, и старший грохнулся. Это вызвало небольшую заминку, буквально на пару секунд. Но сталкера было еще видно визуально, поэтому особых переживаний на его счет не возникло. Возобновив погоню, Они довольно быстро начали нагонять сталкера. Тот бежал, не оглядываясь, постепенно забирая вправо. До него уже оставалось метров тридцать. На изображении камер группы мы видели все, как на ладони. Он неожиданно нагнулся и, коснувшись земли, поднялся. Казалось, он споткнулся и, оттолкнувшись рукой от земли, вернул себе вертикальное положение. Буквально через пару секунд Мы, наблюдавшие погоню через камеры группы, обратили внимание на то, что он как-то странно держит правую руку. Раньше он её отмахивал во время бега, а теперь держал прямой и отставленный назад. Тогда мы не догадались, что он воткнул в землю кол. До него оставалось метров двадцать пять, Его хорошо было видно. В рыжем лесу кустарники растут очень плохо. Их практически нет. Приглядевшись, координатор нашей группы сказал, что это конус птура, и теперь с него сматывается провод управления ракетой. Видимо, второй конец провода был к чему-то привязан. Догадок, что будет дальше, сразу не пришло. Не хватило всего метров десять. Сталкер потянул руку с конусом вперед себя, завел перед собой и со всего маха бросил вправо от себя. Двое бойцов провожали взглядом летящий конус с разматывающимся проводом, и две камеры показывали конус до тех пор, пока он не подлетел к электроре. Он еще не коснулся земли, как в него буквально врезался сильнейший разряд, который по проводу устремился под ноги Байта. Звук был такой, будто разверзлись небеса, и вся земля на расстоянии пары метров от провода просто играла от маленьких разряда. Через секунду все камеры показывали землю, траву, и ни одна не двигалась. Со вторым разрядом три камеры вырубились. После четвертого ни одна камера не работала. Черт! Если бы не импланты, может, кто-то успел бы отползти после первого разряда, но вживленный металл вызывает болевой шок при разряде электры даже на расстоянии двух метров. Нервные окончания разветвлены для наилучшего управления имплантами. Единственный недостаток имплантов. А тут разряд прямо под ногами. Надеюсь, что сердце отказало сразу. И второго разряда они уже не почувствовали. Монолитовец снова замолчал, подал голос Севагире. Я что-то не понял. Получается, он знал, что его ждут, и заранее раскурочил Птур? — Конечно же, знал, и, конечно же, заманил группу туда, куда ему нужно было, и подошел так близко специально, чтобы те не стали стрелять, а погнались за ним, желая взять живым. Голос монолитовца был раздраженным. Он снова замолчал, и никто не осмелился попросить продолжать рассказ. Все просто сидели и ждали. Ждали молча. Тяжело вздохнув, причём на выдохе из его лёгких донёсся какой-то булькающий звук, монолитовец продолжил. Оставалось ещё две группы: наша, А33, и нагоняющая нас А37. Мы немного сбавили темп, чтобы нас быстрее нагнали и решили перехватить сталкера уже на свалке, обойдя бар западней». Так далеко от ЧС мы не забирались очень давно. И давали поправку на то, что тактическая информация о местности может быть устаревшей. Тем не менее, на свалку мы дошли без злоключений. Дистанция между группами была 100 метров. Мы решили не сильно отдаляться друг от друга, чтобы наша группа, теперь идущая сзади, могла прикрыть первую в случае чего. На свалку мы вышли так, что слева от нас был блок-пост Долга, а справа тоннель с электровозом. Ну, там бандюки любят засады делать наидущих на Агропром. Сканер жизненных форм показывал, что левее от нас живой организм, квалифицировавшийся как человек. Причем он не двигался. Идущая впереди группа А-37 решила проверить, и подкравшись как можно ближе по кустам в овраге, прячась за бетонными полутораметровыми в диаметре трубами, которые в этом искусственном овраге были в избытке, увидела нашу цель. Мы же ускорили шаг, но шли осторожно, не издавая ни звука. Зрелище было вообще ни в какие ворота не влезающее. Сталкер сидел на бетонной трубе, один конец который был под землей, а второй был на некоторой высоте и направлен вдоль аврага, прямо под трубой. А может, и в ней самой была аномалия жарка. И этот фрукт на длинном шампуре над аномалией жарил куриный окорочок. Эта скотина просто устроила пикник, как ни в чем не бывало. Монолитовец снова смолк, переводя дух и продолжил уже другим, более спокойным тоном, и совсем не о том, что говорил раньше. Попадая в жарку, вода начинает мгновенно закипать и испаряться. Причём происходит это так быстро, что порывы вокруг объема воды создают избыточное давление внутри этого объема, не давая испаряться. Но нагрев продолжается. И испаряясь, следующие слои воды удерживают в жидком состоянии воду в середине, и она успевает нагреться до сотен градусов. Когда испаряется три четверти от общего объема, внутренняя часть воды уже разрывает паровую оболочку, и происходит взрыв. Мы экспериментировали с этим, и по приблизительным подсчётам, 100 грамм воды, попавшей в жарку, вызывает взрыв, эквивалентный 200 грамм тротила. Монолитовец снова смолк. Присутствовавшие переваривали услышанное. Никто раньше не пробовал кидать в центр жарки воду. А монолитовец снова заговорил. Взяв оружие на изготовку, наши вышли из кустов. А Сталкер, делая вид, что не видит их, продолжал жарить свой шашлык. Выходить из траншеи группе было не с руки. Их могли увидеть как с блокпоста долго, так и с крыши расположенного неподалеку ангара, где обычно обитали вольные сталкеры. Наши, пройдя вдоль траншеи, еще метров пять остановились, и кто-то тихо свистнул. Сталкер поднял голову, но не испугался, а довольно дружелюбно, но с издевкой сказал: "Вот дебилы" учао ну, вы ко мне привязались мало крови что ли ну нате отхлебните ещё с этими словами он бросил литровую фляжку которую держал в руке замах был небольшой и было ясно что фляжка не долетит до группы а ей этого и не нужно она попала в дырку в бетонной трубе как раз в центр жаркий И огромная бетонная труба, как средневековая мартира, изрыгнула уложенный внутри нее камни, куски арматуры, половинки кирпичей, стоящих прямо напротив ее торца бойцов. От них мы находились всего в двадцати метрах, но из-за зарослей видеть ничего не могли. Тем не менее, прозвучавший грохот, то ли взрыва, то ли выстрела из пушки, тут же уложил нашу группу на землю. И заставил взять оружие на изготовку. Координатор посмотрел на сканер. На нем был один человек, удаляющийся от того места, где только что был байт А37. А вот самого байта не было. Мы вскочили и уже плюя на предосторожности побежали туда. Первое, что бросилось в глаза бетонная труба, там, где была жарко вздулась. Куски бетона продолжали опадать и снаружи, и внутри трубы, вызывая разряд жарки, отчего стальная арматура самой трубы уже стала белой и совсем размягчилась. В конце концов вся эта конструкция обвалилась внутрь и тут же разлетелась горячейшей пылью. Практически все одновременно отвернулись от трубы, чтобы не запорошило стекла шлемов мы увидели то, что осталось от А-37. Зрелище было не для слабонервных. Байт был превращен в месиво, перемешанный с землей, кустами и арматурой. Нашу группу охватила истерика. До этого урода метров сто, но его не видно из-за кучи заваленного землей радиоактивного мусора. Мы побежали за ним, наплевав на меры предосторожности готовый любой ценой покончить с ним. Выскочив из-за холма, тут же споткнулись о сигнал детектора аномалий, который вещал, что прямо по курсу небольшая, но плотная карусель прямо перед кабиной башенного крана, которая закрывала обзор. Такие карусели слишком высоко не поднимают, а вот раскручивают попавшие в них предметы с гораздо большей скоростью. Обогнув кабину крана, мы вышли на визуальный контакт с нашей целью, которая теперь засела за гнилым УАЗиком и выцеливала нас из своей СВУ. Мы тут же спрятались за кабиной крана. За нашими спинами недовольная соседством начала поднимать с земли и кружить траву карусель, до которой оставалось метр три. Пытаясь сообразить, как теперь выскочить из зоны обстрела, Мы услышали характерный с подшипом выстрел СВО. В следующую секунду над нашими головами разлетелась доска, и лежавший на ней швеллер рухнул одним концом, упершись в землю, на самой границе аномалий. Та ускорила обороты травы, которую кружила и начала подавать голос. На это никто не обратил внимания. Все подняли головы вверх швеллеру с крыши кабины что-то катилось, и когда оно поравнялось с высотой наших глаз, мы увидели скейтборд, к которому стальной проволокой были привязаны два деревянных ящика с советским знаком качества и жирными буквами гвозди. Через полсекунды ящики уже бешено вращались в аномалии, а через секунду их разорвало в труху. И по округе разлетелось 10 килограмм гвоздей. Разлетелось с бешеной скоростью, и судя по проникающим ранениям, скорость была сравнима со скоростью пули, а может и больше. Конечно же, как только ящики начали кружиться, всем стало ясно, что будет дальше. И Все побежали. Но даже отбежав на пяток метров, этого было ничтожно мало. Последнее, что увидели мои глаза, это была красная пыль, выбиваемая из кирпичного забора сстревающими в нее гвоздями метрах в двадцати от меня. Довольно скоро сознание вернулось. Мне вкололи стимулятор. Это был наш координатор, единственный, который не побежал, а встав боком спрятался за швеллером. На вылет Швеллер пробила всего пару гвоздей, и только один попал Димачу в плечо. Остальные бойцы лежали на земле, и их форма была уже пропитана кровью. Бронежилеты, конечно же, смягчили удары гвоздей. Но что толку? Так бы они прошли на вылет, а через броники они просто вошли и остались в теле, остановившейся внутренней части бронежилетов. У меня в груди все горело, дышать было очень тяжело. Левая рука вообще не ощущалась. Внизу живота что-то тикало синхронно с пульсом. Левую ногу пронзила боль, подступила тошнота, и меня вырвало. Черт, несмотря на стимулятор, вытаскиваемый Димычем из моей бедренной кости гвоздь все равно спровоцировал рвоту. Все плыло и кружилось. Я не помню, как Димыч дотащил меня до нашего схрона на Агропроме, и сколько мы там пробыли. Вроде пару дней. Сегодня утром мне на ПДА пришло сообщение. Рэнди, если хочешь поговорить, жди в баре через восемь часов. Ботаник. Он знал моё имя. Он знал номер моего ПДА. Он знал всё. С последними словами монолитовец грохнул по столу кулаками, и тот треснул, но благо не развалился. «Да уж, силище в этом доходяги немерено, подумал бармен и, поняв, что дальше уже ничего интересного сказано не будет, направился за свою стойку. Шедший рядом Гарик вдруг блеснул своими познаниями. Одна из интерпретаций слова Рэнди ведьма, и посмотрел на бармена, который от неожиданности присвистнул. Большой монолитвец не сказал ни слова. И как он добирался сюда, как крепится и работает коробка, что у него на груди, и что он собирается делать после беседы с ботаником, так и осталось тайной. Попытаться же хоть немного разъяснить ситуацию, так ни у кого пороху не хватило, и все начали расползаться за свои столики. Прошло минут пять. Тишину так никто и не нарушил, и от этого она становилась нестерпимо гнетущей. Кто-то попытался насвистеть какую-то мелодию, но после первых нот осекся и замолчал. В коридоре послышались шаги, причём шли двое. Один из шедших шёл уверенно, а второй как-то шаркал ногами. На пороге появился сталкер, который, не останавливаясь, не здороваясь, быстро окинул окружающих взглядом и направился к монолитовцу. Сел напротив и положил на стол шлем. Не совсем обычный шлем. Тем временем на пороге появился второй, шедший неуверенно, вертевший головой как локатор ПВО. Экипирован он был в отличие от первого знатно. скат 10М2, добротный шлем с встроенным противогазом и все абсолютно новенькое, ни грязи, ни царапинки. Щелчок за столом монолитовца заставил всех броситься zerцание обмундирования новичка, и взгляды всех уперлись теперь в лежавший на столе шлем находившиеся по высоте на уровне глаз, но ближе к затылку, похожие на антибликовое стекло пластины, теперь на рычагах переместились вперёд, раздвинулись по ширине и прикрывали глаза по бокам, как шороу лошадей. Ни у кого не осталось сомнений, кто сидел напротив монолитовца. Такой приметный шлем был только у ботаника. Спустя секунду, опрокидывая стол в сторону одной рукой, а второй хватая ботаника за грудки, Монолитовец вскочил, подтянул сталкера к себе и отшвырнул вперёд. Сталкер пролетел пару метров и со всего маху врезавшись в барную стойку, рухнул на пол. Он попытался встать, но подскочивший монолитовец выбил ногой опорную ногу сталкера, тот снова очутился на полу, и монолитовец начал его избивать руками, став рядом на одно колено. Капюшон у него сполз на спину, и все увидели лысую, без бровей и ресниц голову. На худощавом лице просматривались едва заметные морщины, пару морщин на лбу возле переносицы. Ниже глаз отливались седые следы очень болезненного состояния. С каждым ударом монолитовец резко выдыхал, и клокочущий внутри него звук выплескивал ему в рот порцию крови, которая при следующем выдохе мелкими каплями вылетала на отчаянно защищавшегося ботаника. Гарик решил, что монолитовцу все равно хана вот позволить забить до смерти ботаника, он не мог. Он снял автомат, встал на одно колено и уже начал прицеливаться, подбирая момент, когда монолитвец в очередной раз поднимет руку, чтобы выстрелить в подмышку. Там наверняка нет брони, а ударная сила пули однозначно его опрокинет. Мозг уже синхронно с ударами отсчитывал: три, два. Мама! Если бы в баре взорвалась граната, эффект был бы гораздо меньше. Девичий крик произнеся слово, которое тут не произносилось таким тоном уже много лет, как ножом разрезал и время, и пространство. Замерли сталкеры, вставшие из-за своих столов, чтобы оттащить монолитовца. Замер Гарик, перестал дышать Бармен. После этих слов все как будто провалилось во временную аномалию. Время размазалось и остановилось. За истекшую с момента крика секунду у многих пронеслись фрагменты его жизни перед глазами. Кто вспомнил подаренный родителями на день рождения велосипед? Кто-то праздничный пирог, испечённый мамой среди недели просто так. Кто-то вспомнил секретный разговор с мамой о том, что ему нравится девочка из параллельного класса. Кто-то вспомнил переживания и слезы матери, когда ему вырезали аппендицит. Кто-то вспомнил свои бессонные ночи перед тем, как врачи сказали, что они бессильны, и через два дня он похоронил свою мать. Каждый вспомнил дом и свою маму. И защипала, заколола что-то в груди, похолодела спина, стало стыдно, что так мало времени уделялось маме. Монолитовец так и замер. Его кулак уже практически касался лица ботаника, явно не успевавшего поставить блок. Тело монолитовца не двигалось, но он начал медленно поворачивать голову в сторону снявшего шлем сталкера в бронежилете скат, и его глаза встретились с глазами молодой, красивой женщины. На вид чуть больше двадцати лет. Она держала в руках шлем, подбородок сморщился, нижняя губа поджалась и мелко дрожала, а на глазах стояли слезы. Она тихо повторила: "Мама". Глаза монолитовца прищурились, пару секунд сверлили молодую женщину, брови, точнее кожа, которая была бы под бровями, поползла вверх. "Настя". Голос монолитовца был тих и сильно подрагивал. Он опустил руку, выпрямился и полностью повернулся, коряящей на пол шлем женщине. Мама, мамочка. Женщина бросилась на шею монолитовцу. Впрочем, уже неуместно говорить об этом члене группировки Монолит как о мужчине. Усевы по спине поползли мурашки. Это была женщина, и от этого стало не по себе. Гарик, вставая с колена, шепнул о бармену: "Я же говорил, ведьма". Молодая женщина припала к щеке к практически уже черной щеке своей матери и что-то шептала, гладя ее по спине, по лысой голове, время от времени целуя в щёки, в глаза, в лоб. Наконец, в голове монолитовца что-то отпустило, и женщина обняла свою дочь. На глазах у нее появились слезы, наполовину перемешанные с кровью. Белки глаз начали краснеть, зрачки расширились, и опускаясь на колени, увлекая за собой свою дочь, она едва слышно прошептала: "Настя, прости меня, пожалуйста". Аппарат жизнеобеспечения выработал свой ресурс и чтобы избавить своего владельца от мучений, теперь подмешивал в его кровь наркотик, причем в смертельной дозе. Настя пыталась удержать мать на ногах, но не могла и вместе с ней опускалась на пол. Она просила, кричала, умоляла, угрожала, чтобы та не смела умирать, но опустившись на колени, серое лицо начало отливать синевой, глаза помутнели, руки плетьми упали на пол, и она затихла. Через десяток секунд стихло и жужжание аппарата жизнеобеспечения. Было слышно только, как всхлипывает Настя. Ботаник уже поднялся на ноги и, перегнувшись через барную стойку, взял со стола у бармена рулон туалетной бумаги. Теперь он отрывал куски бумаги и промокал ею разбитое лицо. Немного пошатал и вытащил два передних зуба. Все равно они бы выпали. Левый глаз заплыл, из носа не переставая текла кровь. И остановить ее получилось лишь вставив в ноздри скрученные в рулончик куски бумаги. Несмотря на спокойное выражения лица, его руки дрожали. Желая поддержать сталкера, бармен сказал: "Да свадьба заживет! ты все правильно сделал. Такие минуты, он ткнул пальцем на женщин, дорогого стоит, ведь Он не договорил. Он встретился взглядом с ботаником и осекся. Сталкер начал шепотом, но с каждым словом его голос становился громче, увереннее, а интонация не терпела возражений. Ты даже не представляешь, как ты прав. Эти минуты действительно дорогого стоят. Слишком дорогого. Шестьдесят монолитовцев. Пусть они и фанатики, пусть даже больные на всю голову, но они сложили эти головы ради этих минут. Добавь к ним еще троих вольных, которые случайно попались им на пути при переходе к выжигателю, плюс четыре вольных возле Рыжего леса, плюс блок пост свободы, который они просто уничтожили, хотя могли обойти. К этой же цене добавь стоянку сталкеров, не доходя до свалки. Семь человек даже не успели взяться за оружие, а были просто расстреляны. Плюс еще двое, которые попались им по пути на Агропром и убиты были чисто ради аптечек. Иначе бы это сука Вот ткнул пальцем в сидящей на коленках труп. Не дотянуло бы до схрона. И того шесть человек, которые им даже не переходили дорогу, а просто случайно попались на пути. А все из-за чего? Из-за того, что, доставив этой скотине семейный фотоальбом по поручению ее дочери, она вдруг решила спрятаться за жестокостью от злости на себя. Нормальный такой расклад тебе стыдно, что ломанувшись в зону, чтобы заработать денег на учебу дочери, принимается сторона, которая платит больше, и становится все равно, что приходится убивать даже невооруженных, лишь бы доченька выучилась на юриста и стала человеком. А потом это уже входит в привычку, и о размерах гонораров не задается вопросов, а тупо выполняются приказы, позволяющие наслаждаться своим всесильем и несокрушимостью. Делается карьера, достигаются должности высшего командного состава. И дочка перестает получать письма от матери, поскольку та греется в лучах славы монолита, в его вседозволенности и безнаказанности. И когда кто-то вдруг напоминает ей, что она все таки человек, а не биомеханоид, она решает за это наказать этого кого-то, бросив всех своих людей на уничтожение по сути обычного почтальона, доставившего посылку. Ведь эта посылка заставила ее поколебаться. Но привычки, боясь насмешек со стороны сослуживцев, душат совести требуют возмездия. За что? За то, что она стала безжалостным убийцей, за то, что кроме собственного тщеславия уже ничего не интересует. Какого хрена за это нужно было ставить на кон жизни других людей? Таких сук ещё поискать надо. За четверть таких дел уже живьем надо скармливать. Не смей Молодая женщина вскочила на ноги и буквально кричала прямо в лицо ботанику, сжав кулаки, и вот-вот готова броситься драться. Не смей говорить так о моей матери. Ты ее не знаешь, ты. Она не договорила. Ботаник схватил левой рукой ее за бронежилет в том самом месте, где к куртке пришит рукав, а появившийся в правой руке пистолет с размаху врезался ей в рот дулом. Хрустнули зубы, женщина застонала и попыталась отвернуть голову от страницы. Но сталкер ее крепко держал за бронежилет. Она мычала и извивалась. Он же, придавливая и выгибая ее тело, заговорил быстро, но проговаривая каждое слово. А ты вообще заткнись. Мама, ты ее не знаешь. А что я скажу маме дрона, которого она пристрелила два дня назад? Что я скажу маме серого, которого твоя мамочка расстреляла, даже не дав опомниться? А может, ты пойдешь к маме Витяси и ей будешь рассказывать, какая у тебя замечательная мама. Твоя мама хотела подзаработать на твое обучение, и цель весьма благородна, но деньги превратили ее в самодовольную алчную суку, которой было все равно, когда, в кого и зачем стрелять, лишь бы за это хорошо платили, а затем и вообще ей просто стало нравиться убивать. Это подчеркивало ее превосходство над остальными. Она проплатила вживление очень дорогих имплантов, которые разрабатываются и вживляются только у монолитовцев, и оперируемые остаются в живых только за счет того, что и во время, и после операции прооперированного обкладывают артефактами, увеличивающими регенерацию. Она собственноручно забила до смерти двоих своих подчиненных, которые провинились. Один потерял магазин с патронами, второй не почистил свой автомат. Я ее совсем не знаю. Я две недели наблюдал за ней и ее подчиненными. Надо было завалить ее еще там, на ЧЭС а фотоальбом бросит на труп, и посылка считалась бы доставленной. Так нет же. Я дурак надеялся, что все таки увидев семейные фотки, она одумается. Она просто взбесилась. Был рванувший на помощь девушки Сева резко остановился, поднял руки ладонями к ботанику и сделал несколько шагов назад. Нет, он не боялся какой-то спецподготовки ботаника. Ее у него не было, и все знали об этом. Ему в глаза блеснуло кольцо на большом пальце левой руки ботаника на котором так знаком торчал держатель чеки ручной гранаты. Обратив внимание на пальцы, которыми бот удерживал жилет женщины, он понял, где собственно граната. Она внутри бронника. И если ботаник разожмет пальцы, граната скользнет вниз, до поясного ремня и там остановится. Скат выдерживает осколочное попадание гранат. Следовательно, во время взрыва вероятность того, что кто-то из присутствующих пострадает, сводится к минимуму. А вот женщина превратится в фарш. Встретившись взглядом с присутствовавшим в баре Долговцем, Сева зажал пальцы в кулак и резко разжал, растопыривая их в разные стороны. Долговец понял жест и тоже отступил, показывая жестами всем: мол, лучше отойдите. Ты вообще знаешь, для чего я тебя сюда притащил, продолжал ботаник свою речь. Нет, не за забещенный тобой деньги за свидание с мамой. Я хотел тебя застрелить прямо на глазах у твоей матери, чтобы она почувствовала на своей шкуре, что значит потерять ребенка, чтобы поняла, что жизнь все таки чего-то стоит и лишний раз ее отнимать нельзя. Нельзя ради своих амбиций валить всех налево и направо, лишь бы никто не узнал, что тебе вдруг напомнили о детях, о человечности. О... Он замолчал неожиданно, будто решил, что разговор окончен, отпустил Бронника. И выгнутая назад женщина рухнула на пол, сильно ударившись головой. Сунув пистолет в кобуру, ботаник снял с большого пальца кольцо и вставил фиксатор чеки назад в гранату, которую держал в левой руке, сунул ее в другой карман. Ни на кого не смотря, направился в подсобку. Сделав пару шагов, он повернул голову к бармену и небрежно бросил: "Сделать что-нибудь пожрать часа через четыре. Я пойду вздремну". Коморка-то свободна? Барман кивнул. Шок от происходящего сильно ограничил голосовые функции, и он только мог кивать. Тем временем Долговец подошел и присел возле лежавшей на полу и стонущей Насти. Ты как? та застонала, закашлявшись, и приподнявшись на локте, махнула рукой, мол, отвали. Долговец встал и отошел. Настя перевернулась и стала на четвереньки ее стошнило. Она бормотала ругательства, осыпала проклятиями и зону, и всех сталкеров, и уж больно старательно обругала ботаника. Сплюнула кровь от разбитой губы, нащупала пальцами выбитые зубы и снова выругалась. Потихоньку бармен приходил в себя, и его начало возмущать поведение сталкера, устроившего такой бардак у него в заведении. Он вышел из-за стойки и, пройдя в зал, поднял шлем ботаника повод зайти в комнату к боту и направился в подсобку, готовясь произнести порицательную речь. Проходя мимо Гарика, он шепнул ему: "Приглядывай тут, да и тело надо бы вынести на улицу. Тут харчевня, а не морг". Тот кивнул в ответ и направился в зал. Идя по коридору подсобных помещений, Бармен разглядывал шлем ботаника. Хотелось понять, что же это за шоры такие сбоку глаз, по которым шлем был узнаваем и выдавал имя владельца. Выполнены эти пластины из стекла, видимо, очень прочного. Нигде не было даже царапины. Отливались синевой и были почти прозрачными. Не удержавшись, бармен одел шлем и просто отарапил. Растянутые по вертикали знакомые предметы казались необычными, и их было слишком много. Первая мысль, проскочившая в голове бармена, была вопросительная. и как он до сих пор жив? Но продолжение мысли дало исчерпывающий ответ с таким обзором. Именно обзор вот что заставляло предметы вытягиваться вверх, и вот почему их было слишком много. Он видел то, что было у него за спиной. Нет, обзор был не 360 градусов, но градусов 300 это точно. На стекло шлема была нанесена сетка, и оно было подкрашено разными цветами. Немного помахав руками, бармен понял, что цветные сектора обозначают степень досягаемости рук. Он хоть и видел, что происходило в красных секторах, но руками туда достать не мог. Еще раз удивившись образу мышления ботаника, бармен снял шлем и подошел к двери, за которой отдыхал владелец этой диковинки. Набираясь храбрости, внушая себе, что он тут хозяин, он без стука вошел в одну из комнат подсобки. Маленькие комнатушки он сдавал под спальные апартаменты особо приближенным, и теперь он входил в ту, которую вчера проплатил ботаник. Дверь за собой он не закрыл. Ну, мало ли что. Вдруг бежать придется. поскольку бот сегодня явно не в духе.